Дэви не умолкал. «У папы ведь классный пистолет, правда? Полицейским выдают очень хорошие пистолеты, да? Полицейским ведь не разрешают выходить на улицу с дерьмовым пистолетом, правда? Не смей говорить такие слова». «Не разрешают, да?» «Нет, полицейским выдают самые лучшие пистолеты». «А папа хорошо стреляет?» «Да». «Действительно хорошо?» «Очень хорошо». «Он лучше, да?» «Конечно. Никто не умеет обращаться с пистолетом лучше, чем наш папа. Тогда к нему можно подобраться только со спины, выстрелив из-под тяжка». «Этого не случится», — уверенно сказала Пенни. «Но ведь может и случиться. Ты слишком много сидишь у телевизора». Несколько секунд они молчали. Наконец Дэви сказал. «Если кто-нибудь убьет папу, я хочу заболеть раком». «И тоже умереть!» «Прекрати говорить глупости, Дэви!» «Рак или разрыв сердца, или еще что-нибудь в этом роде!» «Не смей так говорить!» Дэви в ответ закивал головой. «Да, да, да!» «Он говорил вполне серьезно!» «Абсолютно, совершенно серьезно!» «Я попросил Бога, чтобы так и случилось, если папа погибнет!» «Что ты имеешь в виду?» «Нахмурилась Пенни». «Каждую ночь в своих молитвах я прошу Господа, чтобы он охранял папу, а потом говорю, Господи, если уж Ты позволишь, чтобы его застрелили по какой-нибудь идиотской случайности, то сделай так, чтобы я заболел раком и умер, или чтобы меня сбил грузовик. Короче, что-нибудь вроде этого. Но это же ужасно!» Дэви больше ничего не сказал. Он смотрел на землю, на свои руки в рукавицах, куда угодно, только не на Пенни. Она взяла его за подбородок и повернула лицом к себе. В глазах у Дэви стояли слезы. Он изо всех сил старался не заплакать, моргая все чаще и чаще. Боже, какой же он маленький. Ему всего-то семь лет, но и для своего возраста он такой хрупкий и беспомощный. Пенни вдруг захотелось крепко-крепко его обнять но она знала, что вряд ли ему понравится такая ласка, особенно на виду у одноклассников. Внезапно и она почувствовала себя маленькой и беспомощной. Но это было нехорошо, совсем нехорошо. Она должна быть сильной ради Дэйви. Отпустив его подбородок, Пенни сказала, «Дэйви, послушай, нам с тобой надо сесть и поговорить о маме, о том, как люди умирают, почему это происходит, о всяких таких вещах. Никакое это не конец, а скорее начало, там, в раю. Если что-нибудь вдруг случится с папой, хотя с ним ничего не должно случиться, если вдруг по какой-нибудь дикой ошибке он погибнет, он захочет и очень, чтобы мы продолжали жить. Он будет очень огорчен, если мы... «Пенни, Дэви, сюда, скорее!» У тротуара притормозило желтое такси. Стекло задней дверцы было опущено, и оттуда махала им рукой тетя Фэй. Дэй рванул через тротуар к машине, испытывая радость от встречи с щебечущей тетей Фэй, только бы уйти от этих разговоров о смерти. «Черт, я, кажется, перестаралась», — подумала Пенни. А в этот самый момент, не успев сделать и... Шага она почувствовала вдруг резкую боль в левой лодыжке. Вскрикнув от мгновенной пронизывающей боли, пени посмотрела вниз. И ее сковал ужас. Между низом ворот и тротуаром была небольшая щель. Из этой щели просунулась рука и ухватила ее за ногу. Пенни хотела закричать, но не могла, у нее пропал голос. Это была нечеловеческая рука, размером, может, раза в два больше кошачьей лапы, но и не кошачья лапа. Это была полностью, хотя и грубо, сформировавшаяся рука со всеми пятью пальцами. Кожа на ней была какая-то уродливая, серо-зелено-желтая, как у синюшной отечной плоти, и шероховатая в пупырышках. пени не могла даже шептать, было трудно дышать. Маленькие серо-зелено-желтые пальцы заканчивались острыми когтями. Два когтя впились в резиновый сапог пенни и проткнули его. В голове у девочки мелькнула мысль,